«Пойми меня, Рим во все концы шлет посольство, вербует сторонников везде, где попало, пытается воздействовать на Карфагенский совет, который с удовольствием воспримет весть о моей неудаче. Римляне готовятся к большой войне, они строят длинные корабли, они выжимают из себя последние силы, они торопятся, а я вынужден сидеть, сложа руки и наблюдать за этими сагунцами». «Как бы не так!» Решено, через шесть дней штурм. Учти, Клеон, стены будем бить со стороны моря, будем бить там, где нас не ждут. Ты понял? Клеон кивнул. Ганнибал сверлил его взглядом, как сверлят на верфи дубовые доски, настойчиво, долго. В душе не согласен со мной. Клеон молчал. Ясно, не согласен. — Ну что ж, я не могу убеждать каждого из семидесяти тысяч армейцев. Я приказываю. — Слушаюсь, — сказал Клеонт и удалился, опустив голову. Вошел Магон. На нем были новенькие доспехи, а на голове великолепный афинский шлем. — О-о-о, — сказал Ганнибал, — чем не Марс? — Подарок, Ганнибал, — подарок. — Кто ж так расщедрился? — Золоченный шлем. Ганнибал подошел к брату, погладил шлем рукой, затем снял его и надел на себя. Тесноват, сказал он. Мне по мерке ковали. Надеюсь, с ней взятка? Магон вспыхнул. Сбредешь тебе в голову. И кто даст взятку? Сагунцы, чтоб подольше не тревожили их. Дай мне шлем. И знай, взяток я не беру. А что до сагунцев, они поносят и меня. И тебя, и всех нас вместе взятых. Будут они взятки давать, если хочешь знать правду, это подарок одного купца из Крфагена. Что ж ему надо? — Магон махнул рукой. — Подозреваешь, что не прочь сосватать за меня свою дочь? Ганнибал сказал. — А что? Может, впору жениться? — он засмеялся. — Знаешь, когда... Когда возьмем сагунт, я тебе поставлю над войском в Иберии. Вот тогда и женись, и угомонись. — Эд, сказал Магон, шаря глазами, по полкам в поисках сосуда с вином. — выбери и ставь газдрубала, а мне не ищи, Магон. Пить запрещаю. Магон надул губы, опустился на скамью. Доспехи явно мешали свободному движению. — Этот шлем, — заметил Ганнибал, — слишком петушиный. Афинини любит все театральное. Он слишком приметен в бою. Хорошая цель для лучников, а доспехи не по тебе. Магон обидчиво помалкивал. — В бою человек должен чувствовать себя свободно, ничто не должно сковывать его. Отдай доспехи и шлем какому-нибудь франту, и берийцы обожают позолоченные вещички. Магон постучал себе в грудь рукояткой меча. — Это, по-твоему, вещичка. А что же еще? Ты просто завидуешь. — Возможно. — Ганнибал усмехнулся. Но на стены Сагунта в этих доспехах бросаться не советую, тем более в этом шлеме. Магон снял шлем с головы, полюбовался им и покатил его по каменному полу, и зазвенел шлем пуще медного таза. — Сними доспехи! — Советовал брат, Магон снял доспехи и тоже покатил по полу. Если б я знал, что нет в этой комнате любопытных ушей, сказал Ганибал, кое-что сказал бы тебе. А с Именно. Готовится штурм, наверное. Когда? Когда услышь сигнал. А все-таки когда? Ганибал строго взглянул на брата. Ты можешь его не услышать. Магон пожал плечами. «Непременно услышишь. Я позабочусь об этом». Магон спросил. «Ты только от меня скрываешь. Ведь у тебя только что был Клеонт. Он ничего не знает о штурме. Не знаю. А я знаю». Ганнибал приложил палец к губам. Знак полного молчания. Магон кивнул. «Дескать, понимаю. Подойди ко мне, Магон». Магон повиновался. «Сделай все, чтоб твое войско было готово к штурму. Сделай даже то, что невозможно. Учти, Сагунт мой первый настоящий экзамен. Если меня подведет кто-нибудь, я не прощу этого никому. И в первую очередь тебе. Ты должен показать себя с лучшей стороны. Оставь свои оргии, забудь о вине. А когда возьмем Сагунт, хоть захлебнись, я тебя не упрекну. Ты слышишь меня, брат?»